Генерал Якоб тот был разбужен какими-то странными звуками. Быстро накинув мундир, он выскочил из палатки и недоуменно уставился на противоположный берег реки, где разворачивалась весьма необычная картина. Над шведской крепостью нарвой с громким шипением вздымались яркие, медленно летящие ядра «Нет». Это были не ядра, но явно какие-то снаряды, в прозрачном рассветном воздухе очень напоминавший тех существ, звук коих они так, похоже, имитировали, то есть змей, массивная голова и длинный огненный хвост. Это снаряды плавно и величественно отрывались от земли, затем взлетали над городом а потом, неспешно развернув голову вниз, со странной, этой плавной стремительностью бросались на свою жертву. — Что это такое, черт возьми? — раздраженно бросил в пространство генерал. — Я думаю, господин генерал — это московиты, — почтительно ответил генерал капитан Йохансон, один из офицеров его штаба. Он, как выяснилось чуть позже, как раз направлялся к палатке генерала, чтобы разбудить его и доложить, что канаты на плавного понтонного моста, выстроенного через реку Нарву, внезапно оказались перерезаны, и остатки моста теперь плывут вниз по течению, и что вследствие этого вся их армия, осаждавшая этот проклятый московийский город Внезапно оказалась отрезанной от Нарвы, являющейся ей основной базой снабжения. Первые известия о появлении русских генерал получил около пяти дней назад. Из Нарвы прискакал гонец, привезший письмо, которым комендант города извещал командующего шведской армией о том, что в окрестностях города появились кочевники, московиты вооруженные луком и саблей, кои занимаются разбоем и похищением крестьян. Но он уже послал против них отряд драгун, так что к вечеру с ними должно быть покончено. Но на всякий случай он все равно решил известить о сем генерала. Якоб тот отослал гонца с вежливым ответом, в коем информировал коменданта, что ценит его любезность но даже не предлагает помощи, поскольку так же, как и комендант, считает, что четырех десятков драгун вполне достаточно для разгона этой банды московитов. Даже если их неожиданно окажется не полсотни, как сообщали испуганные крестьяне, кое-как известно вообще склонны преувеличивать опасность, а в два или даже в три раза больше. Обменявшись любезностями с комендантом, он, тем не менее, велел выставить караулы у понтонного моста, кои до сего дня не охранялся, ну и поставить еще пару караулов вокруг лагеря. Внезапной атаки он не опасался. Местность вокруг лагеря регулярно прочесывали конные патрули из тех же драгун. А еще он в первый же месяц этой проклятой осады велел возвести и циркум и контрволационную линию. Как бы это ни выглядело смешным в войне против такого слабого противника, как московиты. Он был опытным генералом и поэтому предпочитал лить под солдат, ежели их кровь. И хотя его не слишком большая армия занималась этим нелегким трудом целый месяц, как раз вследствие малочисленности рабочих рук. Зато теперь он мог быть спокоен на случай попытки внезапного нападения. Следующие несколько дней принесли еще сюрпризы, причем, по большей части, неприятные. Так, например, выяснилось, что посланный Драгунский отряд был перебит. еще один. Кои комендант отправил через два дня после первого, Собрав туда всех драгун, Оставшихся у него в гарнизоне, Тоже? Солдат гарнизона, генерал тот, забрал в свою армию, Посчитав, что рядом со столь сильной армией Городу ничто угрожать не может, А солдаты в осаде ему не помешают, Драгунов же брать не стал. Для несения патрульной службы Ему хватало и своего полка. А отправлять драгун штурмовать стены, он бы решился только в самом крайнем случае. Что случилось с этими отрядами, генерал и комендант смогли выяснить только после того, как генерал отправил на поиски аж три роты драгун. Те попали в засаду московитов, но сумели прорваться сквозь них неожиданно дружный огонь и опрокинуть противника. Однако, начав преследование, они нарвались на еще одну засаду и сочли за лучшее прекратить погоню. После чего, неподалеку от места первой засады, были обнаружены тела драгун обоих предыдущих отрядов. Не все, примерно половину тел обнаружить не удалось, но генерала это отнюдь не обрадовало. Ибо, скорее всего, участью необнаруженных стал плен. Из тех же, что отыскали, десятая часть драгун была побита стрелами, а тела остальных имели отыметины огнестрельных и сабельных ран, вероятно, и ставших смертельными. Приблизительно у четверти погибших было перерезано горло, что привело шведских солдат в крайнее негодование. Убивать пленных — неслыханная жестокость. И хотя большинство зарезанных, судя по характеру ранений, вряд ли бы прожили более часа, все одно, и это московитов никак не оправдывало. Правда, капитан фон Штайн, немец, служивший в шведской королевской армии по контракту, многие немецкие офицеры после окончания 33 летней войны, разлетелись по разным странам, предлагая свои услуги, предположил, что, похоже, тут действовали не совсем московиты. Судя по описанию, низкорослые лошадки, луки, халаты и мохнатые шапки, скорее, это был южный народ, называемый тартары. Подданным императора не раз приходилось сражаться с ними поскольку они всегда входили в состав османских армий и занимались в них тем же, чем, похоже, занимались и здесь — грабежами и поимкой пленных, коих потом с большой выгодой продавали османским работорговцам. При этом в их обычае было безжалостно вырезать тех из пленных, кто не мог передвигаться достаточно быстро. Вот только как они оказались здесь, на севере, так далеко от своих кочевий, да еще в армии московитов, с коими они обычно воевали, Тонштайн, предположить, затруднился. Как и то, откуда у диких кочевников огнестрельное оружие, да еще в таком количестве, что закаленные шведские ветераны не смогли выдержать обстрел. Впрочем, И от этих известий дела у шведов обстояли не слишком хорошо. Осада города просто неприлично затянулась. Впрочем, тому были объективные причины. Осадной артиллерии у генерала не было. А обстрел хоть и старых, но еще довольно прочных стен московицкого города из полевых орудий наносил им столь слабый ущерб, что генерал уже через неделю приказал прекратить бесполезную трату пороха. Его и так было не слишком много, осталось стало еще меньше, после того, как русские сумели вычислить обе заложенные шведскими инженерами сапы и подорвать первую из них, вследствие чего генерал лишился большинства своих инженеров и саперов, а вторую перенять, захватив, Весь заложенный в пороховую мину заряд пороха. Слава богу, с остальным у его армии проблем не было. Сказывалась близость на арвы, через которую у войска генерала бесперебойно поступало все необходимое. Ну, до сегодня. Капитан Йохансон, организуйте поимку лодок из распавшегося понтонного моста и. — Полковника Фергусона и Горна, ко мне! — коротко распорядился генерал, разворачиваясь и направляясь в свою палатку, чтобы привести себя в порядок. День начался гораздо раньше, чем он рассчитывал. — Ну да, значит, так захотел Господь, ибо он никогда не оставлял своим благоволением своих верных сынов, кои вся Европа, кто со страхом то с благоговением именовалось северными львами. Московицкий медведь рискнул вылезти из своей берлоги. Ну что ж, шведский лев быстро загонит его обратно.